Глава 14 В тот момент, когда раздались первые выстрелы, Марина сразу же убралась в самый дальний угол, чтобы никому не мешать. Она видела, как из спального отсека вышел Миха и ушел в сторону вагона охраны. Почти сразу пришел Ломакин и предложил ей укрыться в своем наиболее защищенном вагоне, но она вежливо отказалась. Наталью, впрочем, галантный ученый уговорил и увел в лабораторию. Когда солдаты, второй телохранитель Романа Андреевича, Кудыкин и Кости выбрались наружу, она вдруг поняла, что осталась совсем одна, ну почти одна, ведь в спальном отсеке продолжал прятаться мужчина. Марина ощутила, как ее охватывает самая настоящая ненависть к важному чиновнику. Она решительно поднялась с места, едва ли не бегом промчалась через штабной вагон и буквально ворвалась в спальный отсек. «Почему вы сидите здесь, вместо того, чтобы взять автомат и отправиться на крышу?» С ненавистью в голосе сказала Марина. «Вы же мужчина. Оба ваших телохранителя вышли наружу. Вся ваша свита стоит у бойниц. Чем вы лучше?» Роман Андреевич, весь какой-то серый и жалкий, невидящим взглядом уставился на журналистку, беззвучно шевельнул губами, но так ничего и не сказав, отвел взгляд в сторону. «Эх ты, замзам! -зам рявкнула Марина. «Ты меня не расслышал, что ли? Или жопой к приклеился? Возьми ствол и хотя бы по вагонам пройдись. Уж на это у тебя должно храбрости хватить». Где-то снаружи все чаще звучали выстрелы, похожие то на громкие хлопки, то на треск раздираемой ткани. «Вы не понимаете?» Едва слышно пролистел Роман Андреевич, жалобно глядя на разгневанную Марину красными слезящимися глазами. «Это же все на меня охота». «Я, я... Послушай меня, якольник!» Наклонилась к Роману Андреевичу Марина так близко, что явственно ощутила запах дорогого деколона. «Мы тут все в курсе, что весь мир охотится исключительно на тебя и очень тебе соболезнуем, но в данный момент тебе ничего не грозит». «Да что ты понимаешь во всем этом?» С неожиданной яростью завизжал на весь вагон Роман Андреевич и вдруг, схватив с полки твердую подушку, стукнул ей журналистку. От неожиданности Марина громко пискнула и подалась назад, а Роман Андреевич в каком-то неистовстве принялся лупить кулаками по стене и время от времени вскрикивать «Нельзя было сюда ехать! Нельзя! Дура! Тварь! Сволочи!» Марина почти не боялась собак и мышей, достаточно хладнокровно вела себя вблизи от очагов техногенных аварий, но сумасшедших опасалась всегда. Поэтому, стараясь больше не привлекать к себе внимания, она попятилась и и выскользнула в тамбур, где почти сразу наткнулась на Миху. Телохранитель тяжело дышал, от него пахло порохом, потом и свежей землей, вместо пиджака на нем красовалась новенькая, хоть и вся измазанная грязью камуфляжная куртка, но в целом он выглядел бодро и явно шел навестить клиента. «Не ходи к нему!» Твердо сказала Марина, для большей убедительности упираясь ладонью Михе в грудь. Судя по твердой негнущейся поверхности, телохранитель перед боем надел бронежилет скрытого ношения. Что с ним? С плохо скрываемым волнением спросил Миха, оглядываясь назад, и в этот момент Марина отчетливо поняла, что охранник рвется обратно в бой, а сюда пришел просто для очистки совести. «Нервничать, извольт, его величество», язвительно сказала Марина. «Вторую пачку памперсов распаковал» а в остальном все отлично у него. Ну и хорошо. С облегчением улыбнулся Миха, развернулся и быстро пошел обратно. «Марина!» – громко позвал кто-то из штабного вагона. «Вы где, Марина?» Дверь приоткрылась, и в дверном проеме показалась голова Ломакина. «Ваше нежелание укрыться в научном отсеке мне вполне понятно», – с лукавой улыбкой сказал ученый. «Вы молоды и полны отваги, и не желаете слушать приказы этого грубого полковника» но, может быть, вас заинтересует небольшая экскурсия в мои владения. Уверяю, даже для такой прекрасной дамы, как вы, скучно не будет. Готов рассказать столько всего про изучение аномальной активности, что вам потом на год материала хватит для вашей м -м, газеты. Напуганной приступом бешенства Романа Андреевича, Марина была готова перебраться в научный вагон и без незамысловатой хитрости начальника ученых. Поэтому она бледно улыбнулась и сказала, «Только если вы проводите даму, чтобы она не заблудилась по дороге». Ломакин отступил назад и предложил ей руку. Снаружи снова активизировалась стрельба, по вагону покатился грохот от попадающей в броневые листы пуль. На какой-то миг Марине показалось, что она спит и видит странный сон, в котором только и возможен роскошный вагон посреди дикого леса, окруженный бандитами. Трусливый чиновник-психопат и галантный ученый, на полном серьезе, готовый посреди всего этого безобразия, пройти с ней под ручку. Ухватившись за руку Ломакина, она прошла через вагон, осторожно заглянув по дороге и в купе Романа Андреевича. Тот сидел на полу, обхватив руками колени и спрятав в них лицо. Ей вдруг стало жалко большого и сильного мужчину, который при первом признаке опасности вдруг оказался тряпкой. Весь страх перед его ненормальной яростью моментально улетучился, и она с удивлением ощутила, что трусость большого чиновника придает ей самой беспричинной смелости».